Глава вторая. Сигнал. Рем провел тыльной стороной руки по лбу, вытирая надоедливый пот, который щипал глаза и мешал. Он отложил универсальный инструмент и устало вздохнул. «Ну что, жестянка, давай попробуем. Запускай!» Рем подхватил с пола планшет и стал наблюдать за показателями. «Кто бы говорил мешок органики? Подаю напряжение на щитовой контур». Это был Ватсон. Голос искусственного интеллекта Перуна доносился из наушника, на чужой территории решили максимально ограничить появление Ватсона. Андрей точно не знал, как отреагируют представители Скай на столь продвинутое поведение машины. К тому же, насколько было известно команде Перуна, у Лари Скай не было искусственного интеллекта как такового, тем более столь развитого. Просто незначительные меры предосторожности, пока не будут изучены все тонкости культуры этой молодой расы. Графики на экране ожили, показывая различные показатели системы. Рэм поморщился. Опять температура реактора стала выходить за рамки нормы. И неудивительно. Скрижаль поедала прорву энергии. Тем удивительнее было то, что флагман мышек не превратился в уголек от расплавленного реактора, Хотя вышел из строя сразу же. Его реактор просто сдох и перестал подавать хоть какие-то признаки жизни. Поэтому именно флагман мышей стал первым кандидатом на модернизацию. Попутно Рэм пытался сделать из старичка Перуна что-то более прекрасное. Но такие мелочи раздражали. Он уже был готов перебрать и собрать реактор заново. Но понимал, что это мало изменит текущую ситуацию. Старичку не хватало энергии. И здесь Рэм был бессилен. «Вырубай!» – сплюнул парень, отбрасывая планшет в сторону. «Нам не хватает мощности». «Да что ты говоришь, ведро с болтами, будто я не понял». Рэм вновь подхватил инструмент и опять полез во внутренности реакторной установки. Конечно, он не мог создать этот реактор с нуля, но мог выжать из него все до последнего. «Слушай, Ватсон, а что за имя у тебя такое?» Вдруг спросил Рэм, выдергивая пару модулей из своих ниш. Он повертел их в руках и сплюнул. Им бы найти донора, чтобы выдернуть из него второй реактор. Вот тогда бы зажили. Борт-инженер решил, что обязательно предложит капитану сгонять к любому кладбищу старых кораблей или полю сражения, чтобы попытать там счастье. «Это капитан меня так назвал. Думаю, в честь персонажа известной книги», ответил Ватсон после недолгого молчания. «Что за книжка такая?» Рэм отложил один из модулей, принявшись паять что-то в оставшемся. «Если быть точным, это несколько произведений. Артур Конан Дойл и его произведения о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе. У Шерлока был напарник доктор Ватсон. Предполагаю, что оттуда и взято мое имя», — проговорил искусственный интеллект корабля. «Выходит, что наш Кэп Шерлок? Слушай, а у тебя случаев нет этих книжек?» В моих базах есть раздел «Библиотека», где хранятся и эти произведения. Что касается твоего вопроса, не думаю, что капитан вкладывал в это какой-то смысл. Скорее, он хотел подчеркнуть мою роль». Рэм хмыкнул. Он прикусил нижнюю губу и, закончив перепайку модуля, вложил его в родное гнездо. Взяв второй, он подбросил его и после недолгого молчания проговорил. «Дашь почитать?» «Ты хочешь получить доступ к библиотеке? Боюсь тебя разочаровать». «А может и обрадовать, но доступ к этому виду развлечения ты получил в момент, как тебя назначили на должность борт инженера. Казалось, Ватсон проговорил это веселым тоном. «А вот это интересно». Убедившись, что в модуле нет проблем, Рэм вернул его на место. «Только зачем тебе это, Рэм?» Ватсону и правда было любопытно. «Мне интересно. Я мало знаю о Земле, а мой отец оттуда. Или его отец. Не помню. Я сам не видел Землю. Никогда». И мне бы хотелось понять ее обитателей. Возможно, я хочу сохранить память предков. Не знаю. Рем пожал плечами, беря планшет и сбрасывая графики в ноль. Врубай! Реактор вновь загудел, показатели хоть и были на высоком уровне, не приближались к опасной зоне. Рем удовлетворенно кивнул. Выключай щит, пусть работают штатные. Нам определенно нужен дополнительный источник питания. Что там кэп? Собирается к нам? Рем поднялся, пряча планшет в один из карманов своего комбеза. Рядом устроился и универсальный инструмент. После того, как защитный короб блока управления реактора был установлен на свое законное место. «Собирался, но точного времени не называл», — ответил Ватсон. «Так, ладно, потопаем, посмотрим на пушки. Ты там следишь за криворуками?» Рем осмотрелся и, убедившись, что все в реакторном отсеке было в норме, направился к лифту. «Ремонтные дроны». Криворуки! Но вот серьезно. Надо же умудриться припаять дверь в медицинский отсек. Или ты им так и приказал?» «Делать мне нечего. Подобными вещами заниматься». Рэм весело улыбнулся и, коснувшись панели, заставил двери лифта отъехать в сторону. Вскоре эта кабинка уже несла его к носовым отсекам перуна. «Ладно же, Стянка, ща посмотрим, что эти недоразвитые консервные банки там намудрили».